Эта разновидность пассивной надежды чрезвычайно близка той обобщенной ее форме, которую можно описать как упование на время. Время и будущее становятся центральной категорией такого вида надежды. С настоящим не связываются никакие ожидания. Они относятся только на следующий момент, следующий день, следующий год или даже в мир иной, если представляется слишком невероятным, что надежду можно реализовать и в этом мире. За подобной верой кроется поклонение будущему, истории, потомкам, ведущей свое начало из времен французской революции от людей, подобных Робеспьеру, которые почитали будущее как божество. «Я ничего не делаю. Я остаюсь пассивным, потому что я ничто. Я бессилен. А вот будущее...» Проекция во времени вызовет к жизни то, чего я не могу достичь. Поклонение будущему, составляющее другую сторону поклонения прогрессу в современной буржуазной мысли, — это самое, что ни на есть отчуждение надежды. Вместо того, чтобы самому что-то сделать или чем-то стать, я надеюсь, что идолы, будущие и потомки, всё осуществят без моего участия. Сталинское представление о том, что история рассудит, что хорошо, что плохо, где добро, где зло, — это прямое продолжение Робеспьеровского поклонения будущим поколениям. Это полная противоположность позиции Маркса, заявившего «История есть ничто и не делает ничего». Именно человек. Вот кто существует и кто делает. Или в тезисах о Фейербахе. Материалистическое учение о том, что люди – суть продукты обстоятельств и воспитания, что, следовательно, изменившиеся люди – суть продукты иных обстоятельств и измененного воспитания, это учение забывает, что обстоятельства изменяются именно людьми и что воспитатель сам должен быть воспитан. Маркс Энгельс в то время как пассивное ожидание, замаскированная формой безнадежности и бессилия, есть еще одна форма безнадежности и отчаяния, маскирующаяся под свою противоположность. Она выступает под маской фразеологии и авантюризма, игнорируя реальность и форсируя то, что нельзя форсировать. Такова была установка лжемессий и главарей путчей, презиравших тех, кто далеко не при всех обстоятельствах предпочитал смерть поражению. В наши дни псевдорадикальное облачение безнадежности и нигилизма не такая уж редкость среди наиболее самоотверженных представителей молодого поколения. Они привлекательны своей дерзостью и самоотверженностью, но неубедительны убедительны из-за недостатка реализма, стратегического мышления, а у некоторых и любви к жизни.